Глава 17. Шаг седьмой. Сила веры. Что является вашим самым глубоко сидящим страхом? Когда я учился в средней школе, в старшем классе выбирали учеников-лидеров. Относительно же сына моего богатого папы и меня, классный руководитель сказала: "Вы двое никогда ничего не добьётесь". Среди старшеклассников послышалось хихиканье, когда она продолжала: "Начиная с этого момента, я не собираюсь больше терять времени ни на одного из вас. Я буду заниматься только с теми учениками, которые являются лидерами в классе. А вы двое клоуны с плохими отметками, вы никогда ничего не добьётесь. А сейчас вон отсюда. Самое большое благодеяние. Наш классный руководитель оказала нам с Майком самое огромное благодеяние, какое только можно себе представить. И хотя многое из сказанного ею было правдой, и её слова глубоко огорчили нас, вместе с тем Они побудили нас стараться ещё больше. Эти слова помогли нам окончить колледж и создать собственный бизнес. Встреча со старыми друзьями. Несколько лет тому назад мы с Майком встретились с нашими друзьями из средней школы. Это было очень интересное событие. Всегда приятно навестить людей, с которыми провели 3 года в тот период времени, когда ни один из нас по-настоящему не знал, кто мы есть. Интересно было также увидеть, что большинство так называемых старшеклассников-лидеров не добились успеха после окончания средней школы. Я рассказываю эту историю, потому что мы с Майком не были сильны в теоретических науках. Мы не были также ни финансовыми гениями, ни звёздами спорта. В основном мы были средними учениками и студентами. Мы не были лидерами в нашем классе. По моему мнению, мы не были столь одарёнными от природы, как наши отцы. Тем не менее, извечные слова классного руководителя и хихикание наших одноклассников зажгли в нас огонь и желание упорно пробиваться дальше, учиться на своих ошибках и уметь выстоять как в хорошие времена, так и в плохие. Только потому, что вы не очень хорошо учились в школе, не пользовались авторитетом товарищей, не проявляли способностей в математике, потому что вы богаты или бедны или имеете другие причины не высоко ценить себя. Всё это в конце концов не принимается в расчёт. Так называемые недостатки учитываются только в том случае, если вы сами считаете их важными. Те из вас, кто рассматривает возможность вступления на собственную финансовую скоростную дорожку, могут испытывать некоторые сомнения в отношении своих способностей. Всё, что я могу сказать, это верьте, что прямо сейчас у вас есть всё необходимое для того, чтобы преуспевать в финансовом отношении. Чтобы вызвать к жизни ваши природные, богом данные способности, всё, что требуется, так это ваше желание, решительность и глубокая вера в собственный гений и уникальный дар. Смотритесь в зеркало и прислушивайтесь к словам. Зеркало отражает нечто большее, чем только визуальный образ. Оно часто отражает наши мысли. Как часто мы видели людей, которые, смотрясь в зеркало, говорили так: "О, я выгляжу ужасно. Неужели я набрала столько килограммов? Я действительно старею? Или надо же, я чертовски хорошо выгляжу. Я просто дар Божий для женщин". Мысли это отражение. Как я уже говорил, зеркало отражает нечто большее, чем видит глаза. Зеркало отражает также и наши мысли, а часто наши мнения о себе. Эти мысли или мнения гораздо важнее, чем наш внешний вид. Многие из нас встречали людей, которые внешне очень красивые, но внутренне сами считают себя отвратительными, или людей, которых очень любят другие, но которые сами себя не любят. Наши самые сокровенные мысли часто являются отражением нашей души. Мысли это отражение нашей любви к себе, к нашему эго, нашей нелюбви к себе, нашего отношения к себе и нашего мнения о себе в целом. Деньги не содерживаются у людей, которые не доверяют себе. Истины, затрагивающие личность. часто высказываются в моменты сильных эмоций. После того, как я объяснил принцип квадранта денежного потока группе людей или какому-нибудь отдельному человеку, я даю им какое-то время для принятия решения относительно того, какой сделать следующий шаг. Во-первых, они решают, в каком квадранте находятся, что легко, потому что это квадрант, который приносит им большую часть денег. Во-вторых, Я спрашиваю их, в какой бы квадрант они хотели перейти, если бы им нужно было куда-то двинуться. Затем они смотрят на квадрант и делают свой выбор. Одни люди посмотрят и скажут: "Мне хорошо там, где я нахожусь". Другие же говорят: "Меня не устраивает то, где я нахожусь, но в данный момент я не хочу чего-либо менять и куда-то перемещаться". А есть такие, которые несчастливы на своём месте и знают, что необходимо немедленно что-то делать. Люди, находящиеся в этом состоянии, часто говорят наиболее откровенно о своих личных делах. Они употребляют слова, которые отражают их мнение о себе, слова, которые отражают их душу. Вот почему я говорю: истины, затрагивающие личность, говорят в моменты самых сильных эмоций. В эти моменты истины я часто слышу: "Я не могу этого сделать. Я не могу перейти из S в B. Вы что, с ума сошли? У меня жена и трое детей, которых я должен кормить. Я не могу этого сделать. Я не могу ждать 5 лет, чтобы получить один чек с зарплатой. Инвестировать? Вы хотите, чтобы я потерял все свои деньги? У меня нет денег для инвестирования". Мне необходимо больше информации, прежде чем я что-либо предприму. Я уже пробовал это раньше, это никогда не сработает. У меня нет необходимости знать, как читать финансовые отчёты, я могу обойтись без этого. Мне не за чем беспокоиться, я ещё молод, я недостаточно умён для этого. Я сделал бы это, если бы смог найти подходящих людей, которые взялись бы за это вместе со мной. Мой муж никогда бы на это не пошёл. Моя жена никогда бы этого не поняла. А что сказали бы мои друзья? Я сделал бы это, будь я помоложе. Мне уже слишком поздно. Это не стоит труда. Я не стою этого. Все слова являются зеркалами. Истины, касающиеся личности, высказываются в моменты наивысших эмоций. Все слова являются зеркалами, поскольку они отражают в какой-то степени сущность того, что люди думают о себе, даже если они говорят о ком-то другом. Мой главный совет. Для тех из вас, кто готов перейти из одного квадранта в другой, самым важным советом, который я только могу дать, является следующий. Будьте осторожны со своими словами. особенно с теми которые идут от сердца от желудка и от души если вы собираетесь произвести изменения то должны следить за мыслями и словами которые вызывают ваши эмоции если вы не знаете когда ваши эмоции порождают те или иные мысли то вы никогда не выживете в этом путешествии вы сами будете мешать себе идти вперёд Так как даже говоря о ком-то другом, например, моя супруга никогда этого не поймёт, на самом деле вы говорите что-то о себе. Возможно, вы используете вашу супругу в качестве оправдания вашего собственного бездействия или вместо признания у меня нет мужества или умения передать ей эти новые идеи. Все слова являются зеркалами, которые дают вам благоприятные возможности заглянуть себе в душу. Или вы могли бы сказать так: я не могу перестать работать и начать свой собственный бизнес. У меня есть закладная и семья, о которых я обязан заботиться. Вы могли бы сказать и так: я устал. Я не хочу больше ничего делать. Или я действительно не хочу больше чему-то учиться. Это и есть истины, касающиеся вашей личности. Истины являющиеся также личной ложью. Всё это истины, но в то же время это ложь. Если вы лжёте себе, то я мог бы вам сказать, что ваше путешествие никогда не будет завершено. Поэтому моим лучшим советом будет прислушаться к своим сомнениям, страхам и ограничивающим мыслям. а затем копнуть глубже в поисках более глубоко лежащей истины. Например, слова "я устал, я не хочу больше учиться ничему новому" могут быть истиной, но могут быть также и ложью. Реальной же истиной может оказаться следующее: если я не научусь ничему новому, то устану ещё больше. И даже ещё более глубокой, чем это. Истина в том, что я люблю познавать новое. Я хотел бы научиться чему-то новому и снова почувствовать в душе вление. Возможно, передо мной открылся бы совершенно новый мир. Как только вы достигнете этой точки сокровенной истины, то можете найти ту часть себя, которая достаточно сильна, чтобы помочь вам измениться. Наше путешествие Мы с кем, для того чтобы двинуться вперёд, должны были сначала почувствовать желание смириться с тем мнением и критическим отношением, которое у нас было по отношению к себе. И хотя наше незавидное положение порождало соответствующие мысли, мы не могли позволить им нас остановить. Время от времени давление таких мыслей доходило до точки кипения, и происходил взрыв недовольства собой. И тогда я обвинял жену в моих сомнениях, а она обвиняла меня в своих. Тем не менее, мы оба знали ещё до начала нашего путешествия, что единственный факт, перед которым мы должны быть лицом к лицу, состоял в конечном итоге в наших личных сомнениях, критике и несоответствии. Наша реальная работа в этом путешествии, как мужа и жены, деловых партнёров и духовно близких людей, заключалась в том, чтобы напоминать друг другу, что каждый из нас намного сильнее наших индивидуальных сомнений, мелочности и неадекватности. В процессе этого мы научились больше доверять себе. Для нас конечной целью было нечто большее, чем просто разбогатеть. Мы хотели научиться быть честными по отношению к себе и к деньгам. Запомните, Единственным человеком, определяющим мысли, которые вы выбираете, чтобы поверить в себя, являетесь вы сами. Поэтому вознаграждением за это путешествие будет не только свобода, которую покупают для вас деньги, но и то доверие, которое вы обретаете относительно самих себя, так как это в сущности одно и то же. Мой основной совет вам, Ежедневно старайтесь преодолеть свою мелочность. По моему мнению, причина того, что большинство людей останавливаются и отворачиваются от своей мечты, кроется в следующем. Маленький человечек, который сидит в каждом из нас, побеждает того, который значительно больше. И хотя, возможно, вы не можете преуспеть во всём, Уделите время на развитие тех навыков, которыми вы должны овладеть, и тогда ваш мир быстро изменится к лучшему. Никогда не убегайте от того, чему, как вы знаете, необходимо научиться. Посмотрите в лицо вашим страхам и сомнениям, и перед вами откроется новый мир. Действуйте. Поверьте в себя и начните сегодня. Глава 18-я. Резюме. Это были семь шагов, которые мы с женой сделали, чтобы всего через несколько лет из положения бездомных перейти в состояние финансово независимых людей. Эти семь шагов помогли нам найти нашу собственную финансовую скоростную дорожку, и мы продолжаем использовать их и сегодня. Я верю, что они могут помочь также и вам при определении своего пути к финансовой свободе. Чтобы сделать это, я советую вам быть искренними с собой. Если вы ещё не являетесь долгосрочным инвестором, постарайтесь стать им как можно быстрее. Что это значит? Сядьте и составьте план того, как взять под контроль свои привычки транжирить деньги. Сведите до минимума долги и пассивы. Живите по средствам, а затем увеличьте эти средства. Узнайте, сколько должно быть инвестировано в месяц и на какой срок для получения той нормы прибыли, которая реально потребуется для достижения ваших целей, которые появляются при ответе на такие вопросы. В каком возрасте вы планируете перестать работать? Сколько денег вам потребуется на то, чтобы вести желаемый образ жизни? Наличие долгосрочного плана, благодаря которому снизится ваш потребительский долг, А тем временем вы будете регулярно откладывать небольшую сумму денег. Положит начало успеху, если вы начнёте достаточно рано и будете держать под контролем то, что делаете. На этом уровне делайте всё просто. Не фантазируйте. Причина, по которой я представляю вам квадрант денежного потока, семь уровней инвесторов и мои три типа инвесторов, состоит в том, чтобы дать вам более глубокое представление о вас самих, о том, какими могут быть ваши интересы и кем вы в конечном счёте хотите стать. Я верю, что каждый человек может найти свой собственный, уникальный путь к финансовой скоростной дорожке, независимо от того, в каком квадранте он находится. Итак, найдёте ли вы свой собственный путь, зависит всецело от вас. Вспомните, что я говорил в предыдущей главе. Работа вашего босса заключается в том, чтобы дать вам работу, а ваша работа состоит в том, чтобы сделать себя богатым. Вы готовы перестать таскать воду в вёдрах и начать строить трубопровод для денежного потока, который поддержит вас, вашу семью и ваш образ жизни? Создание собственного бизнеса может оказаться трудным и иногда приводит в замешательство, особенно на первых порах. Нужно многому научиться, независимо от уже имеющихся знаний. Это процесс, который продолжается всю жизнь. Хорошие новости состоят в том, что самая трудная часть этого процесса находится в его начале. Как только вы примете на себя это обязательство, ваша жизнь постепенно будет становиться всё легче и легче. Заботиться о собственном бизнесе не трудно. Для этого нужен лишь здравый смысл.